Глава 23. брен в поисках Вереи. Брэн, тороплюсь попасть в свои покои, чтобы обернуться. Умом понимаю, что воины Олова сделали все, что могли, и даже больше. Но пока сам не попробую, не успокоюсь Зверь понимает, что скоро обращение, и в нетерпении рвется на волю. Чувствует, что скоро я дам ему свободу, и проявляется вертикальными зрачками. Зрение становится зверином. Обостряются все чувства, особенно чуйка зверя. У меня она всегда была сильно развита. Во многом благодаря ей я и стал альфой. Мало мне тревог за княжну, мою нежную девочку. Так еще, еще и братец подкинул забот о своем благополучии. Как вот, как такой всегда рассудительный Эрн вляпался в любовь с Эрикой? В голове не укладывается. Чую, что дело здесь нечисто. Еще и Эрна спасать придется. Сам он не справится. Все больше убеждаюсь в правоте Улова. Без колдовства тут не обошлось. Вот только кто и когда опоил брата. Никогда не видел его таким. Единственная надежда, что его организм сам справится с той отравой, которую он выпил. Не такую жену я бы ему хотел. Но если все же это добровольный выбор, то совет да любовь. Вот только проверить не помешает. Не могу я бросить брата на растерзание клану черных волков. Раздеваюсь, чтобы одежда не сковывала движение. Оборачиваюсь. Зрение обостряется, слух становится лучше, а обоняние тоньше. Я не спешу выходить на поиски, настраиваю себя как музыкальный инструмент. Зрение, различающее малейшие детали на довольно длительном расстоянии, пригодится мне в поисках, поэтому оставляю его. Лишь слегка убираю дальность. Во дворце не пригодится, а энергии забирает много. В ушах какофония звуков. Столь острый слух мне сейчас ни к чему. Прикручиваю до нормального состояния. Миллионы оттенков различных запахов проникают в меня. От цветов, фруктов, пыли в комнате. До запахов тех, кто побывал у меня за последнее время. Столь острый нюх будет только сбивать. Настраиваю обоняние так, чтобы различать запахи людей за последние сутки. Если оставить все как есть, то можно с ума сойти от обилия информации, свалившейся на меня. Воины Олова начали поиски от покоя в Верее. А я начну. Отпокоив семейства Дарквольфов. Проверю каждого. Рональфа, моего первого советника. Дамиана. И напоследок пойду по следу Эрике. Крадусь к кабинету Рона. Он слишком хитрый, чтобы раскрываться. Не подхожу близко к двери, а втягиваю воздух на расстоянии. Морщусь от обилия женских запахов, но нужно во мне. Сладкого аромата мёда и полевых цветов. Не чую. Именно так пахнет для меня верея. Из всего стройного хора приятных женских ароматов, собравшихся на пути к кабинету советника, выделяется его собственный мускусный запах. Ещё один знакомый, сладкий до приторности аромат с лёгкими нотами древесины, теряется в стойком запахе рона. Принюхиваюсь и различаю сливочный аромат с нотками перца. Запах Эрики, который я узнаю из тысячи. Когда же она была у отца? Судя по тому, что я едва не пропустил ее, то забегала она в эту часть дворца в тот день, когда мы приехали. Едва уловимый кисловатый запах Дамиана. Он пахнет смесью раздавленных сапогом солдата кислицей и клюквой, прелыми листьями. Может, для кого-то семейка Дарквольфов и пахнет иначе? Но для меня так, определяя отношение к каждому из них. Вроде бы все так и должно быть. Но я стал слишком подозрительным. Даже то, что дочь навещала отца, уже не служит веским аргументом, чтобы не рассматривать Эрику в качестве подозреваемой. В случае с семейством Дарквольфов ничего нельзя упускать из вида. Иду по следу Рона. Он блуждает по дворцу, выполняя рутинные дела, возвращаясь и находясь подолгу в кабинете, и обрываясь в спальне. Вроде бы все как всегда. Советник даже близко не подходил к покоям Вереи. Как ищейка, я иду по следу. Слоги шарахаются по углам, и через полчаса на моем пути уже никто не встречается, кроме каджей, стоящих в карауле. Следующий след — Дамиана. Судя по остроте кисличного запаха, к отцу приходил в последнюю очередь. «Так-так-так, у кого успел побывать наш черный принц? След ведет меня к покоям Эрна. Вот это мне совершенно не нравится. Еще не хватало, чтобы мой брат снюхался с Дамианом. Не поверю, пока не увижу собственными глазами». От Эрна след теряется во дворе и находятся опять же во дворце, возле кабинета отца. Тоже вроде как ни при чем. У покоя в Вере нет его запаха. Вот только что ему делать у брата? Мои мысли вновь возвращаются к тревожащему меня открытию. Они никогда не дружили, даже больше. Открыто презирали друг друга. Эрн Дамиана за изнеженность и утонченность, а Дамиан Эрна за лихую удаль. Две противоположности, которым сложно сойтись вместе, но сошлись, а небеседы с Дамианом привела брата в лес на встречу с Эрикой. Или все же это роковое стечение обстоятельств. Вторая версия меня бы больше устроила. Похоже, единственная, кто наследил у княжны это Эрика. Она там была с благой миссией, «Спасти меня от развратной рабыни, чтобы она меня не обесчестила». Хотелось бы иронично усмехнуться собственной шутке, раз уж некому ее оценить. Да только из волчьей пасти вырывается вместо смеха рык. Посмотрим, куда Эрика направилась после того, как я выставил ее из покоя в Вереи. Иду по следу. К ее аромату неуловимо примешивается запах пота. Значит, она слишком быстро идёт, а может и бежит по коридорам дворца. Сбегает по ступеням и останавливается только в чаще парка. Я чувствую, как человеческий запах сменяет волчий. Значит, и она сказала правду. Во всяком случае, насчёт того, что обернулась. Я решаю не проверять, встретилась ли она с Эрном, и так понятно, что встретилась. От них двоих за версту несло близостью, что аж завидно стало. Впервые с того момента, как я узнала пропажи Вереи, моего растерзанного сердца коснулась нежность к чувствам брата. Как бы мне хотелось, чтобы их связь оказалась искренней. Много, может быть, причин того, что Эрика отдалась Эрну в апостасе волчицы. Пока не до них. Я отправляюсь во дворец, чтобы попросить Улова начать поиски колдуна, который помогает заговорщикам. На него я возлагаю большие надежды так как сам отправляюсь на поиски верей в лес. Зверь не дает мне оставаться на месте, требует моих активных действий. Моя человеческая ипостась понимает, что как Альфе мне надлежит проводить расследование. Волчья чуйка подсказывает, что мне необходимо самому рыскать по лесам в поисках княжны. Пожалуй, возьму с собой Эрна. Пусть переключит внимание на другие вещи, и, возможно, развеется любовный морок вдали от объекта внимания, если он есть. Но я не силен в видовстве.